Глава 13. Чем ближе становился замок, тем сильнее мрачнела Ева, и всё более болтливым становился Уильям. После долгих препирательств она возвращалась верхом на звезде, а принц вёл её лошадь под узцы. Изначально Уильям предлагал уместиться в седле вдвоём, но Ева в красках представила, как это будет выглядеть со стороны, мужественный принц на белом коне и возлюбленная в его объятиях. и Чопорна отказалась. Собственно, с этого и начались их разборки, которые странным образом перешли в попытки выяснить, кому из них не повезло больше. «Отец готов меня убить», — вздыхал Уильям. «Он хотел, чтобы я женился именно на вас». «Мой вообще меня знать не желает», — отмахивалась Ева. «Я никогда не стану таким, как мой брат Гарри. Очень жаль, что он отказался от престола и связал жизнь с простолюдинкой». От подобного признания Ева чуть не сверзилась с лошади. Кажется, в книге мельком упоминалось, что Уильям был лишь вторым претендентом на трон, но д е т а л и она не помнила. Или, возможно, автор их сознательно замолчала. В голову Ева закрылось подозрение, заставившее в волнении приподняться на лошади. «Слушайте, такое ощущение, что вы рады застрять здесь?» Макушка у и л ь я м а дёрнулась, а сам принц неловко обернулся. Одного его взгляда было достаточно, чтобы понять, она права. Если честно, мне бы не повредило взять небольшую паузу, чтобы обдумать всё происходящее. Я не горю желанием возвращаться в Рестонию, поскольку мой отец рвёт и мечет. «Почему он так зол?» — поинтересовалась Ева, жмурясь от яркого солнца. «В конце концов вы женились на принцессе, пусть и не на той». Вильям спрятал глаза. «Мой отец всегда облизывался на ваши земли. Если бы я женился на вас, на первенце Ричарда, я мог бы попытаться объединить наше владение». К слову, мне всегда казалось, что Ричард думает примерно в том же направлении, ведь я — м наследный принц. «Интересно», — протянула Ева. «И как же два короля собирались делить между собой власть?» Вильям чуть заметно передёрнул плечами. «Признаться сложно сказать. Наверное, у каждого из них свой план в запасе». «И флакончик с ядом», — мельком подумала она. Светловолосая макушка Уильяма, на которой плясали солнечные блики, уже не раздражала её. Возможно, Ева даже поняла, что именно связала Элизабет и Уильяма. Как минимум, у них были отцы-тираны, от которых хотелось б е ж а т ь на край света. «Не сильно-то радуйтесь», — предостерегла она. «Не думаю, что лорд Коулман позволит вам погостить у него. Скорее всего, дружелюбно вручит портал, который вернёт вас домой в тот же миг. Вы и «упс» сказать не успеете». Вильям заметно приуныл. Он сорвал ближайшую травинку, задумчиво повертел её в руках. А затем отбросил в сторону и снова обернулся. «А если мы скажем всем, что он меня похитил?» Ева едва не расхохоталась. «Как дракон невинную девицу?» Вильяму явно не понравилось это сравнение. Он пожевал губами и продолжил свою мысль. «Мне нельзя домой, Элизабет. Прятаться по тавернам бессмысленно. Меня всегда отследят с помощью магии. Если бы ваш муж предложил мне убежище буквально на пару дней, чтобы отец успокоился, я бы непременно отблагодарил его. В конце концов, услуга, оказанная будущему королю, может потом окупиться с лихвой». Ева с сомнением смирила взглядом будущего короля, сейчас больше всего похожего на несчастного мальчишку, который разбил школьное окно и боится нагоняя. Определённо, Рестонию ждут великие перемены. «Буквально в ближайшие годы. Вот сами у него и спросите». После паузы проговорила Ева. «Я не принимаю решения за него». «Но он наверняка прислушивается к вашим словам». «С чего вы взяли?» Вильям, видимо, устал идти, оглядываясь, поэтому не повернул голову в её сторону. Но в ответе она уловила нотки удивления. «Вы же красивая, Элизабет. Ради вас мужчины пойдут на всё». е в а куснула губы и сама не зная, зачем уточнила. «И вам это нравилось во мне? Красота? Нет, возможность заполучить желанный многими трофей». Вильям помолчал, явно обдумывая её вопрос. Голос его прозвучал глухо, а выражения лица она по-прежнему не видела, поскольку принц смотрел вперёд. «Мне кажется, я просто привык к мысли, что мы будем вместе. А вы разве нет? Нам с рождения об этом твердили». Сердце Элизабет обливалось кровью. Неужели Уильям никогда не любил её по-настоящему? Эти слова возникли прямо перед ней. От едкого белёсого дыма з а щ и п а л а глаза. е Ева замахала руками, разгоняя его. Она мимолетно подумала, что образ Уильяма перестал казаться ей карикатурным и, наконец-то, обрёл плоть и кровь. Теперь она видела в нём человека, пусть и со своими тараканами. Судя по ремарке автора, та тоже это заметила. Копыта звезды бодро застучали по дорожке, ведущей к подъездной аллее. Попадавшие им по пути слуги разевали рты в беззвучном изумлении. Видимо, наследного принца Рестонии многие знали в лицо. Они остановились у парадного входа. Уильям помог ей спешиться, а подбежавший лакей торопливо увел лошадь. Прохладный холл встретил гробовым молчанием и напряженно взирающим дворецким, сложившим руки за спиной. «Будьте добры, доложите лорду Коулману, что у нас гости», — попросила Ева. «Конечно, леди Элизабет», — откликнулся дворецкий. «Распорядиться подать чай в гостиную?» На принца он посматривал с опаской, как на раритетную вещь, которую страшно уронить и испортить. «Да, пожалуй», — согласилась Ева. Не то, чтобы она собиралась поить чаем бывшего жениха Элизабет, но и отказывать тому в элементарной вежливости тоже как-то неловко. Мол, никаких печенек, раз мы были помолвлены. Глупо же. Они с Уильямом прошли в большую гостиную, где чинно уселись друг напротив друга. Повисло неловкое молчание, прерываемое лишь суетой слуг. Наконец, те расставили чашки из тонкого фарфора и удалились. «Как вы думаете?» — почему-то шёпотом спросил Вильям. «Ваш муж сильно рассердится при виде меня». «Понятия не имею», — честно призналась Ева. «Постарайтесь быть милым. В крайнем случае, прикиньтесь, невинной девицей. Драконы таких обычно не трогают». Вильям неуверенно улыбнулся, а затем расхохотался. Губы Евы тоже дрогнули в ответ, и она прыснула со смеху. В этот момент двери гостиной распахнулись, и порог переступил Реймонд. Его мрачный и тяжёлый взгляд нарушил беззаботную атмосферу и заставил проглотить смех и напрячься. Из-за прикрытых дверей гостиной доносился звонкий смех Элизабет. Плечи Реймонда напряглись. Воображение услужливо подсунуло ему картинку, где Элизабет вместе со своим возлюбленным Успешно перемывают ему кости. Пришлось отмахнуться от столь н а в я з ч и в ы х фантазий. Тем более, что реальность оказалась хоть и лучше, но тоже не очень р а с п о л а г а ю щ а я к благодушным улыбкам. Элизабет, прикрыв рот ладушкой, хихикала над какой-то шуткой принца Уильяма, а тот вторил её смеху. Оба при этом выглядели как закадычные друзья. В голову пришло ещё одно уместное определение — «любовники». и ему с трудом удалось заткнуть собственный внутренний голос. Это уже напоминало паранойю. При виде него Элизабет подняла голову, а Уильям посерьёзнел. Веселье, витавшее в комнате, будто сдулось и улетело в приоткрытое окно. «Добрый день, Ваше Высочество», — бросил Реймонд и невозмутимо опустился в кресло рядом с супругой. «Должен ли я сказать, что безумно рад нашей встрече?» Или мы опустим эту неправдоподобную ложь?» Получилось грубее, чем он рассчитывал. Реймонд мысленно поморщился. «Не стоит позволять чувствам брать верх над разумом». Элизабет, вертящая в руках незнакомую малахитовую шкатулку, посмотрела на него с недоумением. Кажется, она тоже заметила его оплошность. «Сложно быть невозмутимым, когда ревность впивается тебе в углотку». «Постойте, ревность?» «Лорд Коулман, я...» Начал было Уильям, но его перебила Элизабет. «Принц Уильям проявил благородство и вернул мне шкатулку, о которой мы с вами говорили. Ту самую, что способная призвать бесплотную армию призраков». Реймонду стоило большого труда, чтобы удержать на лице маску безразличия. Вот как. Под его немигающим взглядом Уильям стушевался, а затем и вовсе предательски покраснел. «Да, можно сказать и так». Рэймонд готов был поставить последнюю лабораторную крысу, что Элизабет и Уильям что-то недоговаривали. Интересно, что же произошло между этими двумя? Стремясь подавить вспышку тёмных низменных инстинктов собственника, он сжал челюсти до зубовного скрежета. Элизабет взглянула на него уже с откровенной тревогой. «В любом случае, принцу пора», — проговорила она, словно подводя итог всей беседы. «Его ждут дома». «Я могу задержаться здесь ещё ненадолго», — торопливо вставил Уильям. «Признаться, в королевстве нет срочных дел и...» «Его новоявленная жена наверняка уже сходит с ума», — с нажимом закончила Элизабет. «Я всегда могу отправить Маргарет письмо», — с воодушевлением заспорил Уильям. «О, уже просто Маргарет? Это не то, что вы подумали, Элизабет». Его ремарка стала последней каплей. Рэймонд резко поднялся, чем заставил Уильяма испуганно отпрянуть и вжаться в кресло. «Прошу простить нас с женой». Он выделил это слово интонацией, не глядя на Уильяма. «Нам нужно поговорить. Не оставите нас ненадолго одних». Тот заколебался. Из-под полуопущенных ресниц р е й м о н д видел, как Уильям вопросительно смотрит на Элизабет и так кивает. а затем и вовсе машет пару раз рукой, словно на надоедливых кур, прогуливающихся по двору. «Да, конечно», — сомнением пробормотал Вильям. «Я буду рядом», — добавил он, видимо, уже для Элизабет. Она молча закатила глаза, а Реймонду пришлось мысленно повторить формулу третьей ступени, чтобы справиться с искушением и не запустить в спину принца тёмное плетение. «Слушайте». «Я знаю, что нет более глупой и набившей оскомину фразы, но...» Элизабет, сидя в кресле, обернулась к нему и процитировала принца. «Но это и правда не то, что вы подумали». Рэймонд усмехнулся. Он отошёл к окну и встал в полоборота к пейзажу цветущего сада, чтобы видеть лицо жены. Как его высочество Уильям смог пересечь границу защитного купола? «Эм, я дала ему на то разрешение». И сделали это, естественно, не с тем умыслом, который приходит в голову в первую очередь. Тактично, но с лёгкой иронией заметил Реймонд. Элизабет с облегчением закивала. «Конечно, я рада, что вы всё поняли правильно». Либо она издевается, либо в этот раз он переборщил с тонкостью намёка. Элизабет тоже встала и, неловко придерживая подол амазонки, подошла ближе. «Я считала, — немного растерянно сказала она, — что шкатулка в чужих руках представляет опасность». р э й м о н д не торопился встречаться с ней взглядом. Наверное, со стороны казалось, что его всецело увлёк вид за окном. «Да, так и есть. Тогда почему вы злитесь? Шкатулка теперь у нас, а принца вы можете тактично выпроводить из замка в любую минуту». За дверью раздался грохот, будто кто-то обронил серебряный поднос с посудой. Ну, или стоящую перед гостиной в а з у в нише. Элизабет нахмурилась, а Реймонд лишь дёрнул уголком губ. Любопытство всегда было отличительной особенностью в е н ц е н о с н ы х особ. «Подслушивать нехорошо!» — крикнула Элизабет в сторону двери и снова обернулась к нему. «Так в чём дело?» Реймонд не мог признаться ей в том, что ревнует и от этого ведёт себя иррационально. Он не знал, кто такая Элизабет на самом деле. И сейчас точно было неподходящее время, чтобы выяснять это. Но ревновал он именно её, а не принцессу, которую видел всего пару раз. «Ни в чём», — наконец проговорил Реймонд. «Вы поступили находчиво и смело. Не подскажете, чего вам это стоило?» Он по-прежнему не смотрел на неё, но краем глаза заметил, как она передёрнула плечами. Лишь испорченных нервов. отмахнулась Элизабет. Вернувшись к креслу, она взяла с подлокотника забытую малахитовую шкатулку и протянула её. «Возьмите, у вас она будет в надёжных руках». Рэймонд чуть склонил голову на бок, стараясь не показать, что впечатлён. С таким актом безграничного доверия он прежде не сталкивался. Это заставило забыть о принце за дверью и даже о тайне самой Элизабет. т у в е р е н а Артефакт, за обладание которым многие сильные миры сего отдали бы жизнь, перекочевал в его руки. Ненадолго его пальцы соприкоснулись с пальцами Элизабет. И по коже словно прошёл ток. Это простое прикосновение разрушило все те стены, что Реймонд успел возвести вокруг себя. «Как вы себя чувствуете?» — негромко спросил он, не выпуская её руки. «Лекарь сказал, что вам ещё долгое время будет нездоровиться». Она не выдернула ладонь. и от этого по его позвоночнику прокатилась тёплая волна. «Думаю, он несколько преувеличил последствия», — ответила Элизабет. «Я чувствую себя вполне сносно». Она стояла так близко, что до его носа донёсся тонкий аромат её духов. Цитрусовые, с г р е ь к о в а т о й ноткой вербены. Необычный выбор. Кажется, высшие с о с л о в и е предпочитают розы или, на крайний случай, пионы. Задумавшись, р е й м о н д не сразу понял, что в комнате повисло странное молчание. А Элизабет смотрит на него с ожиданием, будто не до конца понимая, к чему он клонит. «Значит, вы сильнее, чем кажетесь». «Наверняка». Она улыбнулась и вернулась к первоначальной теме. «Кто из нас скажет принцу, что ему всё-таки придётся отправиться домой?» р е й м о н д мгновение изучал её лицо. Кажется, что ей и правда нет дела до Уильяма. Что ж, конечно, это совершенно неважно, но дышать почему-то стало легче. Ему так сильно понравилась моя скромная обитель, что мысль о королевском дворце вызывает отвращение. Элизабет хмыкнула, на её щеках заиграли очаровательные ямочки. Если вам больше нравится этот вариант, можем остановиться на нём. Но вообще у его высочества возникло серьёзное недопонимание с отцом. Ну, знаете, эти классические проблемы отцов и детей. «Представляю», — протянул он, — «вероятно, даже сочувствую. Если его величество Чарльз хоть немного напоминает Ричарда, то новость о женитьбе сына не на той принцессе должна привести его в ярость». «Вот и я», — Элизабет вздохнула и, словно очнувшись, осторожно освободила свою ладонь. «Пожалуй, мы должны сказать ему, что безмерно огорчены краткостью его визита». Он с чувством потери отпустил её пальцы, надеясь, что на его лице не проскользнёт сожаление. Его взгляд был прикован к её спине, когда она направилась к дверям гостиной. Стоило ей потянуть ручки на себя, как с той стороны раздалась возня. Принц оказался достаточно проворен, чтобы вовремя отлипнуть от замочной скважины. Его недостойное поведение выдавали лишь лихорадочный блеск в глазах и немного растрёпанные соломенные волосы. Мы закончили. сухо сказала Элизабет и отступила. «Проходите». Вильям откашлялся и с готовностью перешагнул порог. «Милорд», — страстно выпалил он, как только Реймонд намеревался заговорить. «Не отправляйте меня к отцу, я вам ещё пригожусь». Элизабет прикрыла рот ладонью и, вероятно, беззвучно засмеялась. Реймонд оказался более сдержан. Например, холодно поинтересовался он, вскинув бровь. Принц так торопливо вывалил все карты на стол, будто боялся, что его сейчас насильно телепортируют домой. Вы же хотели взглянуть на рукопись Иона Второго, которую не так давно заполучил наш Верховный маг. Я обещаю, что у вас появится такая возможность. Реймонд заколебался. За этой рукописью он гонялся уже несколько лет, с тех пор, как понял, что для работы над Амулетом ему не хватает знаний. Получить их взамен на предоставление крова принцу? Звучит заманчиво. «Вы можете остаться на пару дней», — наконец решил он. «Надеюсь, гостеприимство не обернётся против меня. И ваш отец не приведёт к стенам моего замка стотысячную армию, чтобы в ы з в о л т ь горячо любимого сына». Судя по лицу Уильяма, тот не сразу понял, о чём речь. Элизабет, видимо, сжалившись, подсказала. «Не вздумайте отправить отцу весточку и пожаловаться на похищение». Вильям расстроился. Наверное, именно так он и собирался сделать. «Конечно, я не стану. Я отдам распоряжение слугам». Перебил его Реймонд. Принц всё равно раздражал его. Возможно, из-за тех растерянных взглядов, что он кидал на Элизабет, словно искал в ней опору. «Они подготовят вашу комнату. А теперь, прошу прощения, мне нужно вернуться к работе». Коротко кивнув, Реймонд покинул гостиную. Несмотря на всё своё здравомыслие, он не мог противостоять ревности кошкой, запустившей в его сердце когти, и предпочёл вовремя ретироваться до того, как наделает глупостей.